Глава 30. «Что у нас не так?» Валерий Павлович открыл дверь и тотчас на пороге заключил Самоварову в объятия. Все так? Я же чувствую, что-то поменялось. Тебя неделю не было. Возьми и просто скажи мне, что не так?» С площадки из квартиры напротив тянуло нафталином и кислыми щами — В квартире слева ведущая популярной программы с напором массовика-затейника убеждала кого-то немедленно встать и ходить по кругу. По лестнице, громко матерясь, сбежали девчонки-подростки, лифт дернулся в конвульсиях. Сейчас он остановится на этом или соседнем этаже. «Валерий Павлович, закрой дверь». Он пропустил просьбу мимо ушей и не выпустил ее из объятий. «Так что?» Самоварова толкнула свободной рукой дверь и, убедившись, что она закрылась, выдохнула. «Я постоянно лгу дочери». «Это так сложно?» «Это неприятно». «А мужу ты лгала?» Она зависла взглядом на цветастых обоих, вспомнила, что ничего особенного ей сегодня не снилось, и нехотя ответила. «Не лгала, нет. Скажем так, не говорила ему то, что могло сделать больно». «Хм, а в чем разница?» «Да ни в чем на первый взгляд, но она есть». «Не понимаю тебя». «Ложь — это всегда некая намеренность, продуманная заранее. Но ведь у каждого из нас существует своя личная правда, на которую мы имеем право, как я уже стала это сейчас понимать. И не всегда такая правда нужна близкому человеку». «А мне ты лжешь? Он широко улыбнулся и попытался повернуть разговор в шутейное русло. «Да не успела я налгать тебе, Валер. Но если так хочется, я могу», — невесело хмыкнула в ответ Варвара Сергеевна, освобождаясь от тепла его мягкого свитера и гладкой свежевыбритой щеки. «Дай мне обувь-то снять, господин помощник следователя. А ты мне возьми и налги!» Вдруг... Дерзко выкрикнул из него совершенно другой человек. «Боже, да он что-то серьезно переживает». Самоварва опустила на пол тяжелый пакет и потрясла затекшей рукой. По дороге к нему она купила у старушки на улице три килограмма яблок, забрала все, что было. «Налгать? Но я не вижу в этом смысла. Человек лжет, как правило, тогда, когда обороняется. Пожалуйста, возьми пакет, там яблоки». Не став, как обычно, развешивать плащ на плечики, Варвара Сергеевна кинула его на столик в прихожей и быстро прошла на кухню. «Тебе здесь нечего опасаться», — раздалось за спиной. «Угу. Из яблок шарлотку, может, сделаем?» «И что говорит твоя дочь?» Варвара Сергеевна внимательно посмотрела на своего друга. Глаза его выдавали, опять полночи не спал. Что он делал? О чем думал? Опять резался до утра в преферанс? Она слышала, что на некоторых сайтах можно на этом прилично заработать, а можно и потерять. Еще он рассказывал, что пару раз в месяц ходит куда-то играть в живую «Валер, да?» «Ты что, поговорить сегодня хочешь?» «Но момент, расшитый звездами акробат» уже сорвался вниз и, опережая реакцию зала, приземлился в привычном бытовом. Валерий Павлович сконцентрировал внимание на яблоках и принялся с таким ожесточением разбирать пакет, будто яблоки, нежные, с розовыми полосатыми бачками, со сладкой кислинкой под тонкой кожицей, могли заговорить и прояснить тяготившую обоих недосказанность. Попалась парочка подгнивших, и он отложил их в сторону. «Да, Варь. Если хочешь, можно и поговорить. Решай сама». Перед ней стоял немолодой мужчина, который вовремя платил за квартиру, три раза в неделю работал психиатром в районной поликлинике, читал книги и делал по утрам зарядку. «Смешно это все, Валер. Что смешно?» Яблоки раскатились по столу и начали падать на пол. «Мы с тобой смешны. Не замечаешь?» «Варь, я сейчас сварю кофе и уйду. Компьютер в твоем распоряжении». «Ну что ты сразу надулась? Мне надо отбежать на пару часов, вернусь, придумаем обед и что с яблоками твоими делать тоже решим». Она промолчала. Входная дверь тихо закрылась. Самоварва достала из сумки и скомкала пустую сигаретную пачку, открыла дверку под раковиной и наткнулась на переполненное мусорное ведро. Такой всегда аккуратный, а мусор сегодня не вынес. Пытаясь вытащить пакет с мусором, Варвара Сергеевна неловко зацепилась им об угол ведра, и часть содержимого просыпалась на пол. Она нашла чистый пакет и стала совком перекладывать в него уже неприятно пахнущий мусор. Внимание привлекла скомканная, свежая с виду бумажка. Почти машинально, в силу профессиональной привычки, Самоварова ее развернула. Это был результат анализа на различные половые инфекции. Анализ сдавал Валерий Павлович М., 59 лет, и сдавал он его через два дня после их физической близости. Варвара Сергеевна собрала с пола мусор и закатившиеся под стол яблоки и дрожащей рукой переписала результаты анализов себе в блокнот. Открыла окно и закурила. Где-то совсем рядом, скрытый разномастными, грубо и нелепо соединенными домами, шумел проспект, опасное море. Хищники всех мастей и рыбёшки помельче в этот поздний утренний час неслись по нему добывать, отбирать, манипулировать и вводить в заблуждение. Затушив окурок, Варвара Сергеевна, не зная зачем, открыла дверцу холодильника. На полках в аккуратном порядке были разложены яйца, как минимум три вида сыра, несколько видов колбасы. Сквозь натянутый целлофан за ней подглядывал большой кусок нежнейшей телячьей вырезки. Вместе с Анькиной скромной, но стабильной зарплатой и ее пенсией им не хватало даже на треть такого изобилия. Что она тут делает? Хозяин квартиры вовсе не обязан быть с ней предельно искренним. С отвращением допив остывшую коричневую жижу, Варвара Сергеевна направилась к компьютеру, чтобы, наконец, поработать.